Исследование номер 4. Ранний этап адаптации предсказуемый, позднее – случайный. Эксперимент Ленский показал, что в бесполых популяциях, даже в неизменных условиях, идет непрерывный рост приспособленности. Происходит это за счет накопления и закрепления полезных мутаций. Хорошо бы разобраться подробнее в этом процессе, что за мутации, как и в какой последовательности они распространяются в популяции. Эту непростую задачу удалось решить с помощью новой методики генетического штрих-кодирования. Применив ее, американские ученые смогли в небывалых подробностях изучить процесс накопления полезных мутаций в большой бесполой популяции дрожжей при адаптации к новой среде. Как выяснилось, на начальных этапах общий рост приспособленности популяции идет за счет высоковероятных мутаций со слабым положительным эффектом, которые возникают независимо у множества особей. На этой стадии процесс адаптации предсказуем, его можно писать простыми формулами. В дальнейшем роль случайности возрастает, потому что на первый план выходят маловероятные мутации с сильным полезным эффектом. Кроме того, исследование наглядно показало, что темп появления полезных мутаций может быть весьма высоким. В популяциях, насчитывающих миллионы особей в каждом поколении, возникает множество новых мутаций, и вредных, и полезных, и нейтральных. Напомним, что категория мутации определяется ее влиянием на приспособленность, то есть на эффективность передачи особью своих генов следующим поколениям. Все эти мутации вносят вклад в среднюю приспособленность особей, от которой зависит скорость роста численности популяции. Возникновение новых мутаций и изменение частоты их встречаемости под действием отбора и генетического дрейфа – самые фундаментальные эволюционные процессы. Нельзя понять эволюцию, не изучив их во всех подробностях. Но как уследить за тысячами мутаций, происходящих у миллионов особей? Секвенировать целиком миллионы геномов — неподъемная задача даже при современном уровне развития биотехнологий. Если же применять выборочное секвенирование, то в поле зрения исследователей попадут только те мутации, которые достигли высокой частоты встречаемости. Картина получится весьма неполной. ведь многие возникающие полезные мутации, вероятно, никогда не становятся массовыми, однако свой вклад в общую приспособленность тем не менее вносят. Альтернативный подход состоит в том, чтобы пометить отдельные клоны – клетки, произошедшие от одной и той же родительской клетки, наследуемой генетической меткой, а потом следить, как меняется численность каждого из них. Если численность какого-то клона вдруг начала экспоненциально расти, в то время как число всех особей популяции остается постоянным, значит, у одного из представителей этого клона возникла полезная мутация. При этом скорость роста является мерой полезности мутации. Например, если рост численности клона описывается уравнением n равно n0 умножить на 1,05 в степени t, где время t измеряется в поколениях, значит, мутация повысила приспособленность на 5%. В таких случаях говорят, что полезность мутации, обозначаемой буквой «С», равна 0,5 Именно такое маркирование и осуществили американские биологи, продемонстрировав настоящий прорыв в технике наблюдений за эволюцией многомиллионных популяций. Ученые работали с двумя бесполными популяциями дрожжей. Их искусственно лишили способности к половому размножению, так что они размножались только почкованием, численностью по 10 восьмой степени клеток. Популяции были произведены от одной единственной предковой клетки, то есть изначально геномы всех дрожжей были одинаковыми. В каждой популяции были помечены индивидуальными генетическими метками примерно по 500 тысяч клонов. Как это удалось сделать? Сначала изготовили большую коллекцию кольцевых молекул ДНК – плазмид, содержащих случайные 12 нуклеидные последовательности – генетический штрих-код. Эти плазмиды внедрялись в дрожжевые клетки, геномы которых были предварительно модифицированы таким образом, чтобы плазмиды встраивались в строго определенное место генома при помощи особого фермента – рекомбиназы В итоге удалось получить две популяции численностью по 10 восьмой степени клеток, в которых каждая клетка принадлежала к одному из полумиллиона помеченных клонов. Затем в течение 168 поколений обе популяции адаптировались к голодной среде, где размножение ограничивалось количеством глюкозы, как и в эксперименте Ленске. Численность каждого клона отслеживалась путем массового секвенирования небольшого фрагмента генома, содержащего штрих-код. Секвенировать приходилось лишь 0,002% генома, что позволило резко увеличить разрешающую способность метода по сравнению с полногеномным секвенированием. В поле зрения исследователей попали даже те мутации, частота встречаемости которых в популяции никогда не превышала 10 в минус пятой степени. Тогда как секвенирование полных геномов позволило бы отследить лишь клоны с относительной численностью 10 в минус второй степени и выше. В результате вместо 25 тысяч зарегистрированных мутаций исследователи сумели бы обнаружить лишь около 15. Для сравнения вспомню, что в исследовании номер 3 удалось проследить судьбу только тех мутаций, чья частота встречаемости достигала 10%, то есть 10 в минус первой степени или более. Впрочем, даже зная численность каждого клона в разные моменты времени, определить, в каком из них возникла полезная мутация, не такая простая задача. Рисунок 4.1 из приложения к аудиокниге. Каждая мутация возникает сначала у одной особи. Пока число потомков удачного мутанта невелико, динамика их численности определяется не столько приспособленностью и, следовательно, отбором, сколько случайными колебаниями, дрейф Большая часть вновь возникающих полезных мутаций теряется из-за дрейфа. Потомки удачного мутанта просто не успевают достичь такой численности, при которой отбор заметит их полезные свойства и начнет его поддерживать. Мутация становится заметна для отбора и выходит из-под власти дрейфа лишь по достижении численности мутантов, сопоставимой с единицей, деленной на «с». Например, мутация с полезностью 0,01, повышающая приспособленность на 1%, становится заметна для отбора при числе мутантов около сотни. Мутантному клону должно повести, чтобы его численность случайна, то есть за счет дрейфа, доросла до этого порога. И лишь тогда за дело возьмется отбор. Такую мутацию называют установившейся. Это значит, что она уже не потеряется из-за дрейфа. После того, как мутация установилась, численность клона будет экспоненциально расти. По скорости роста можно оценить полезность мутации, S, а экстраполяции в прошлое примерно определить время возникновения мутации, T. Впрочем, этот удобный для количественного анализа период в истории клона будет продолжаться лишь до тех пор, пока в геноме, уже содержащем одну полезную мутацию, не возникнет вторая. После этого все расчеты резко затрудняются и картина смазывается. Именно поэтому данная методика позволяет анализировать лишь начальный этап адаптации, пока вероятность возникновения дополнительных полезных мутаций пренебрежимо мала. А она перестает быть таковой, когда численность клона приближается к единице, деленной на УБ, где УБ – частота возникновения полезной мутации в расчете на особь за поколение. После того, как был получен гигантский массив данных по скоростям роста численности отдельных клонов, а мы помним, что их полмиллиона в каждой из двух подопытных популяций, в дело пошла статистика и компьютерное моделирование. Выводы получили следующие. Численность большинства клонов с течением времени снижалась, нередко до полного исчезновения клона. Такая судьба характерна для нейтральных клонов, в которых не возникло полезных мутаций. Однако примерно у 5% клонов за первую сотню поколений появилась и установилась хотя бы одна полезная мутация. По мере размножения клеток с полезными мутациями средняя приспособленность популяции росла. Это, в свою очередь, приводило к тому, что нейтральные клоны, в которых не было полезных мутаций, оказывались во все более проигрышном положении. Их численность продолжала убывать. Более того, многие удачливые клоны, поначалу бодро размножавшиеся благодаря рано возникшей слабополезной мутации, в дальнейшем приходили в упадок и вымирали. Это объясняется тем, что на фоне возросшей приспособленности конкурентов, их полезной мутации уже не давала преимущества. Средняя приспособленность популяции за 100 поколений выросла на 5%. Соответственно, к этому времени все обладатели мутации с S меньше 0,05 оказались в проигрыше, хотя на ранних этапах именно эти многочисленные клоны вносили основной вклад в общий рост приспособленности. Эти результаты говорят о том, что ключевым процессом, определяющим эволюционную динамику большой бесполой популяции, является безжалостная конкуренция между клонами, обладателями разных полезных мутаций. клональные интерференции. При этом ранними стадиями адаптации заправляют высоковероятные и потому многочисленные слабополезные мутации. Таких мутаций, повышающих приспособленность на 2-5%, S больше 0,02, но меньше 0,05, мутации с более слабым эффектом остались незамеченными, в первой из двух подопытных популяций установилось около 20 тысяч, во второй — 11 000. На этом этапе ход адаптации в значительной мере предсказуем, его можно писать уравнениями, и при повторных эволюционных экспериментах результаты получаются схожими. Затем, по мере роста средней приспособленности, многочисленные слабо полезные мутации фактически перестают быть полезными и начинают отбраковываться. Продолжает нарастать лишь численность тех немногих клонов, в которых возникли редкие мутации с сильным положительным эффектом. К 70-му поколению динамика общей приспособленности определялась в основном мутациями с полезностью около 1 десятой. Таких мутаций в двух подопытных популяциях было 5000 и 3000 соответственно. После 110-го поколения на первый план вышли примерно по 100 клонов с наиболее полезными мутациями — S больше 1 десятой. На этом этапе ход адаптации становится все более предсказуемым, поскольку то, когда и в каком количестве возникнут эти маловероятные мутации, зависит от случая. Внимательный слушатель может заметить кажущиеся противоречия между этими результатами и теми, которые были получены в эксперименте Ричарда ленски Там сначала закреплялись мутации с сильным положительным эффектом, а лишь затем начинали фиксироваться слабополезные. На самом деле расхождений тут нет. Просто речь идет о разном временном масштабе и о разных этапах адаптации. У Ленский десятки тысяч поколений, в рассматриваемой работе — 168. Иными словами, в данном исследовании внимание фокусируется на том начальном этапе, который Ленский пролетел на полном ходу. Разнятся также отслеживаемые параметры и разрешающая способность методов. В работе Ленске регистрировались уже зафиксировавшиеся, то есть достигшие стопроцентной частоты полезной мутации, а здесь говорится о мутациях, только начавших свой путь. Подавляющее большинство из них никогда не зафиксируется, а будет вытеснено в ходе клональной интерференции. Если бы эксперимент продлился еще несколько тысяч поколений, то зафиксировались бы как раз немногочисленные мутации с самым сильным положительным эффектом, точно как в эксперименте Ленске. Исследование раскрыло тонкие детали начальных этапов адаптации. В частности, оно объяснило, почему многочисленные слабополезные мутации поначалу не имеют шанса зафиксироваться. Они неизбежно отбраховываются по мере роста общей приспособленности популяции. Исследование также наглядно показало, что полезные мутации вовсе не редкость. После того, как дрожжи были помещены в голодные условия, полезные мутации с S больше 5 сотых, то есть очень полезные, возникали с частотой одна мутация на миллион клеток за поколение. Базовая частота мутирования, возникновение любых мутаций, составляла одну мутацию на 200 клеток за поколение. получается что очень полезной оказывалась в среднем одна мутация из каждых тысяч чуть менее полезных мутаций S больше двухсотых но меньше пятисотых возникало на порядок больше умеренный полезный эффект давала каждые 500 мутации это очень много и ведь это только мутации которым повезло быть подхваченными отбором без учета тех что сразу потерялись из-за дрейфа Впрочем, частоты появления полезных мутаций зависит от условий, к которым нужно приспосабливаться. Мутации случайные, но вероятность того, что та или иная случайная мутация окажется полезной, зависит от обстановки. Понятно, что если поместить дрожжи в идеальные для них условия, вероятность того, что случайная мутация окажется полезной, будет крайне низка. Когда все и так прекрасно, трудно что-то улучшить и очень легко испортить. Соответственно, в плохих условиях вероятность того, что случайная мутация произведет положительный эффект, будет выше. Этот общий закон жизни иногда называют «принципом Анны Карениной», поскольку первая фраза романа Льва Толстого наглядно его иллюстрирует. «Существует много разных способов все испортить, но очень мало способов достичь совершенства». Таким образом, начальный рост общей приспособленности бесполой популяции обусловлен теми слабополезными мутациями, которым не суждено достичь высоких частот и которые вскоре будут вытеснены. Таких мутаций оказалось неожиданно много. Однако бесполая популяция бездарно растрачивает почти все это генетическое богатство из-за клональной интерференции. Настоящая гонка начинается уже после того, как слабые игроки вышли из игры.